Глава 46, шестая. часов, три минуты. Флёр? Она подтвердила улыбкой, ничем не дав понять, что ждет уже полчаса. Ян Сыгален сделал опоздание философии жизни. Девушка оглядела его с головы до ног, пока он усаживался рядом с ней на террасе Гордонс кафе. Холщовые штаны и куртка сафари охрового цвета, белая рубашка с воротником-стойкой, короче, джентльменский набор, извините, я только что с охоты. Дорогущие тряпки шикарного мачо. Ян, не спуская с нее синих, как море в тропиках, бесстыжих глаз, провел ладонями по светлым сидеющим волосам. Трехдневная щетина выглядела идеально небрежной. Навитому под 50 подвижный, энергичный, держит себя в форме, хотя под просторной рубахой угадывается намек на живот начальника отдела логистики ассоциации Вогельзук. Матан Абдо, Медирасто. Утром пресс, днем обед. Сожалею, Флёр. «Времени у меня немного», — нахально сообщил Сигален. Она промолчала, потому что не заметила, как пролетели полчаса в ожидании ответственного лица, пригласившего ее побеседовать насчет работы. Сидела, задумавшись над стаканом перье с лимоном, и только посматривала время от времени в сторону улицы Мано и площади Мартир. Она обожала города-космополиты, смешение народов Джилабы, Чедры, Галстуки, бейсболки, мини-шорты, бубу, шальвары, сари, кипы, цепао. Это было первое, что очаровало ее, когда она прибыла в Марсель. С тех пор она, конечно же, поняла, что с наступлением ночи каждый отправляется в свой район. Но первая прогулка по лак этому развеселому многонациональному борделю, покорила ее навсегда. «Предупреждаю», — продолжил Ян Сигален. «обычной беседы наниматель-кандидат у нас не будет». Мне начхать на причины, по которым вы хотите работать в сфере гуманитарной помощи. Я не желаю в энный раз выслушивать лепет в стиле послушниц сестры Эммануэль. Ответьте на один единственный вопрос. С чего бы мне брать вас на службу? Именно вас, а не кого-то другого. Ян всегда опаздывает. Но наверстывает, когда появляется. Быстро раздевается. Ему нравится, когда я трогаю его тело. Он уверен, что мне тоже. Надия говорит, я и вообразить не смогу, до чего он хорош. Мне и правда знакома только его мускулатура, когда он возбуждается. Она притворилась, что размышляет над услышанным. Ей льстило, что Ян повел серьезный разговор из-за временной, всего на три месяца, работы в своем отделе логистики. Тоже мне сфера. Упаковывать на складе коробки, которые потом рассылают в горячие точки. Шеф отдела явился навстречу сам только потому, что его впечатлила фотография на резюме, так где у нее белокурая челка, загорелое лицо и дерзкие зеленые глаза за круглыми стеклами маленьких очков. Одеваясь перед выходом из дома, она решила укрепить двусмысленность образа, выбрала строгую блузку, но оставила расстегнутыми три пуговицы, чтобы Ян видел белый кружевной лифчик каждый раз, когда она будет тянуться за водой. Юбку надела прямую, чинную, до колена, но стоило ей скрестить ноги, и та задиралась до середины бедра. «Ладно», — сжиманно протянула она, — «причин много. В мире столько несправедливости, так что...» Девушка нервно потыкала соломинкой дольку лимона в стакане, и Ян вдруг схватил ее за запястье. «Стоп, стоп, стоп. Именно такого ответа я и хотел избежать». Он отпустил ее руку и махнул гарсону. Не поинтересовавшись мнением флёр, заказал два бокала белого шато-мюзар, Потом залез в рюкзак тисненой кожи с африканскими мотивами и вынул два листа бумаги. Она узнала свое резюме. Ян быстро прочел характеристику, рекомендации, фальшивые от и до, и поднял глаза на флёр. Теперь он пытался заглянуть ей в душу. Этот мужчина-хищник, самый опасный из всех, распытается понять сидящую напротив женщину. Как будто важнее этого нет ничего на свете. Ян хочет вывернуть ее наизнанку прежде чем раздеть. Интересно, он так себя ведет со всеми, кого соблазняет, или инстинктивно чувствует, что в курикулам Вита слишком красивой девицы что-то не стыкуется? — Жаль вас разочаровывать, Флёр, но на мать Терезу не похоже, а жизнеописание высокообразованных полиглоток я получаю по десять в день. Чтобы меня убедить, требуется нечто большее. Официант принес вино, Ян подал бокал собеседнице, взял свой и предложил тост. «За приключения, Флёр?» «Ваш ход. Соблазните меня. Очаруйте. Обворожите». Он взглянул на часы. «Даю пять минут». Она по наитию произнесла. «За неведомое, Ян. За чудесные встречи. Думаю, это меня и влечет в гуманитарную сферу. Встречи с женщинами, с мужчинами, разными, умеющими растревожить душу, харизматичными». Ян лизнул край бокала. Теперь он пожирал ее глазами. Уже флер, Но недостаточно вдохновенно. Мне нужны факты, доказательства, поступки. Он потянулся за рюкзаком, чтобы убрать резюме, и она воскликнула с решимостью отчаяния. «Подождите, Ян, дайте мне шанс. Что еще я могу сделать? Разве только умолять поверить мне? Поверить, что я храбрее, чем кажусь, и что на мир смотрю не холодным взглядом, что готов рисковать?» Она сделала паузу, попыталась поймать его взгляд. «Чем угодно». Он уже встал и готов был уйти, как будто едва слушал. «Опасный хищник», — снова подумала она. «Мне пора, Флёр, но вы победили и получите еще один шанс. Найдете время для второй беседы?» Он даже не дал себе труда заглянуть в поминальник. «Здесь сегодня вечером. Договорились?» «Да». Она не смутилась. Ян произнес сегодня вечером особым многозначительным тоном. Она ответила «да» полузадушенным голосом он вдруг перестал торопиться, вгляделся в ее лицо, словно пытаясь решить, какая методика поможет уложить в койку красавицу на 30 лет моложе его. Могло показаться, что он и себе удивляется, и это было главным оружием, делавшим его неотразимым. «Предупреждаю, Флёр, я буду до конца дня думать о нашей новой встрече, и, возможно, размечтаюсь, чтобы она приобрела иной, более интимный оборот». «Я сказала, что готова на любой риск, и не откажусь от своих слов». Девушка ответила без колебаний, и Ян решил закрепить преимущество. «Предпочитаю честность, Флер. Не хочу, чтобы между нами возникло недопонимание. Этот разговор личный и частный идет как по маслу. Но это не значит, что вы получите работу. Я устроен иначе». Флер взяла бокал, выпила до дна, посмотрела с вызовом. «Идите, Ян, не то опоздаете». Хочу предупредить, даже если наша интимная беседа пройдет замечательно, а я вам это обещаю, не уверена, что соглашусь занять место, которое вы мне предложите». Он расхохотался. «Победа!» И через секунду исчез в пестрой толпе на площади Мартир. Выждав несколько мгновений, девушка достала из сумочки телефон, вибрировавший все время, пока длился разговор с работодателем. «Как прошла встреча, я в порту уплываю», Береги себя, моя козочка, Ширин. Флер улыбнулась. Общение с Яном Сигаленом заняло четверть часа. Соблазнение оказалось плевым делом, простой формальностью по сравнению с долгой подготовительной работой. Ян Сигален был легкой добычей, слишком легкой. В мозгу раздался тревожный сигнал. Все получилось так просто, что времени на раздумье не осталось: тем хуже, или тем лучше. Время вышло. Полицейские вот-вот соберут пазл и раскинут сети. Флюарда пила перье, чтобы перебить вкус вина, одернула юбку и поправила парик. Сегодня вечером, сегодня ночью, завтра утром. Все закончится. Для нее. И для Альфа.